Часть вторая. Кризис идей. Глава третья. Где брать идеи и как превращать их в бизнес? Курица или яйцо? В основе любого бизнеса лежит продукт то, что этот бизнес продаёт. Это не обязательно что-то материальное: устройство, приспособление или вещество. продуктом вполне может быть и метод, услуга или сервис. Для нас в контексте этой главы важно лишь то, что продукт всегда является воплощением какой-либо идеи. Именно она лежит в основе любого бизнеса. Новые идеи бывают двух видов: открытие и изобретение. Открытие у дел учёных. Когда-то, когда наука была уделом энтузиастов-одиночек, Большинство открытий происходило совершенно случайно и неожиданно. В наше время научными исследованиями занимаются организации, включающие в себя тысячи человек и получающие десятки миллиардов долларов от частных компаний и государств. Доля открытий, которые можно сделать в одиночку, экспериментируя у себя в гараже, значительно сократилась, хоть и не до нуля. Тем не менее, уверенно предсказать, когда и на каком именно направлении удастся добиться очередного прорыва, по-прежнему очень трудно. Без открытий невозможно никакие прорывные инновации, но, как правило, их невозможно сразу использовать на практике. Прежде чем превратиться в продукт, они должны пройти длинный путь: сперва до лабораторной модели, демонстратора работоспособности идеи. Затем до прототипа продукта, обладающего хотя бы минимальной полезной функциональностью. После чего необходимо изготовить промышленный образец, чтобы убедиться в возможности его массового производства и так далее. Даже первый шаг на этом пути может занять десятки лет, слишком долго для того, чтобы построить на этом бизнес. Именно поэтому научные исследования, которые приводят к открытиям, так часто финансируют из некоммерческих источников. государственных или частных грантов, например. Их полная противоположность изобретение. В отличие от открытия, они появляются в результате целенаправленных попыток найти решение какой-либо прикладной задачи. Все великие бизнесы, как правило, возникают на основе изобретений, но не всякое изобретение может стать основой успеха бизнеса. Всё зависит от того, что послужило отправной точкой для постановки задачи. в результате решения которой оно родилось. Исходя из этого существует два вида идей, которые могут стать основой для бизнеса: идеи от продукта и идеи от рынка. И в зависимости от того, к какому виду она относится, есть два пути развития компании. Рассмотрим их подробнее. Идеи от продукта Как следует из названия, как правило, они представляют собой замысел какого-нибудь продукта. Таких идей всегда очень много, поскольку они случайным образом возникают в умах инженеров и изобретателей, часто от любопытства, скуки или в результате поиска ответа на какую-нибудь интересную задачу, от конкретной до чисто умозрительной. Инженеру всё равно, применимо ли она в реальной жизни, можно ли на ней что-то заработать и тому подобные соображения. Ему интересен сам процесс поиска решения. Его привлекает его красота и изящество. Поэтому он может долго корпеть над ним, улучшая и совершенствуя, и в итоге влюбляясь в своё детище. Иногда ему удаётся прильстить им кого-то, кто может профинансировать его воплощение в продукт. Если ему повезёт, им окажется предприниматель, то есть тот, кто профессионально умеет превращать идеи в бизнес. Но чаще всего он находит инвестора, то есть того, у кого есть деньги, но далеко не всегда есть понимание рынка и его потребностей. В итоге они всё-таки доводят идею до стадии продукта и лишь затем начинают думать, куда его пристроить. Увы, в 90% случаев их ждёт жестокое разочарование. И дело отнюдь не в том, что продукт недостаточно хорош. Он может быть гениальным, но если под него нет достаточно ёмкой потребности, бизнес на нём не построить никогда. Лишь в одном случае из 10 такие компании выживают, либо потому что им просто повезло, и их продукт совпал с какой-то существующей потребностью, либо потому что им удалось трансформироваться и переработать свой продукт под реальные запросы рынка, как правило, потратив на это кучу времени, нервов и денег. Поэтому, несмотря на широкую распространённость идей от продукта Строить на них бизнес это тяжёлый путь. Идеи от рынка. Все великие компании, которые смогли пронести свой бизнес сквозь годы, строились не от продукта, а от рынка, от потребности людей. Даже такой удивительный пример, как iPhone, который якобы создал рынок для самого себя. Как раз наоборот, его триумф является блестящей иллюстрацией подхода Когда компания вместо того, чтобы следовать принятым в индустрии представлениям, как должен выглядеть продукт, начинает мыслить с точки зрения того, чего же в действительности хочет потребитель. Почему так получается? Потребности людей со временем изменяются гораздо медленнее, чем способы их удовлетворения. Поэтому бизнес, построенный на идее о рынка, по определению будет более жизнеспособен, чем тот, что строится на идее от продукта. Продукты, возникшие из идеи от рынка, очень часто не содержат никаких прорывных технологий. Напротив, в подавляющем большинстве случаев все великие продукты возникали на стыке уже известных решений. Например, мобильный телефон. Комбинация телефона и радио, известных человечеству ещё с позапрошлого века. Сама идея переносного телефона также не нова. Впервые её озвучил американский журналист Роберт Слос ещё в 1910 году. А первые попытки создать такой телефон предпринимались уже в 1920-х. Появлению в 1973 году первого настоящего мобильного телефона Motorola DynaTAC 8000X предшествовали десятки разработок, многие из которых действительно работали, но ни одна из них не стала коммерчески успешной. Дайно так 8000X, кстати, тоже провалилась. Лишь спустя ещё 10 лет на рынке возникла достаточно ёмкая потребность в телефоне, который можно носить с собой, и сделавшая мобильный телефон коммерчески успешным продуктом. Наследник мобильника смартфон, также является квинтэссенцией огромного количества уже известных технологий: компьютер, интернет, телевизор, тачскрин, плеер, фотоаппарат. Во внутри смартфона вы не найдёте ни одного решения, которого не существовало бы до его появления. Это просто очень качественная концентрация существующих технологий. Но это вовсе не означает, что придумать стоящую идею легко. История моей компании InnoLabs отличная иллюстрация того, как инженерная идея пробивалась на рынок и через сколько итераций прошла, чтобы превратиться в востребованный продукт. Крутая идея, плохое решение. Компания InnoLabs была создана благодаря конкретному изобретению, появившемуся как решение умозрительной задачи, то есть имел место классический тяжёлый путь. Чтобы объяснить суть разработки, которая легла в основу InnoLabs, нужно провести небольшой лекбес. Есть такое вещество ферромагнитная жидкость, представляющие собой взвесь микроскопических частиц в органическом растворителе или воде. Эти частицы обладают магнитными свойствами, из-за чего вещество ведёт себя как жидкий магнит. Ферромагнитная жидкость используется в огромном количестве приборов, в том числе, например, в динамиках. Суть нашего изобретения была в том, что в ёмкость, наполненную ферромагнитной жидкостью, помещался стеклянный шарик И по трём осям вокруг неё создавались магнитные поля при помощи внешних катушек. При перемещении ёмкости с ферромагнетиком в пространстве по любой из трёх осей шарик тоже смещался за счёт инерции, толкая диполь жидкого магнита и вызывая изменения в магнитном поле. Эти изменения можно было измерить с помощью всё тех же катушек. Иными словами, У нас получилось устройство, при помощи которого можно было отслеживать перемещения в трёхмерном пространстве. Первой идеей было использовать его в игровой индустрии, в игровых контроллерах для виртуальной реальности или 3D игр. Для этого я полетел в Токио, где представил эту разработку в Sony и Sega, затем в Сиэтле встретился с представителями Microsoft. У них был интерес к такому устройству, но им всем была нужна компактность и супернизкая цена. Через 2 года эта идея трёхмерного джойстика для игр была воплощена компанией Nintendo. Они выпустили приставку Nintendo 7. Увы, не с нами. Они использовали иной принцип. Как вы уже поняли, наша беда была в том, что наш прибор оказался очень дорогим и очень громоздким. Он был не технологичным с точки зрения производства. Да, он решал реальную задачу, которая была на рынке, но из-за особенностей конструкции был совершенно не конкурентоспособен, так как существовали и другие пути её решения, гораздо более эффективные, дешёвые и технологичные. В итоге использование акселерометров на основе MEMS позволило получить тот же самый трёхмерный джойстик, но намного более компактный и недорогой. Это отличный пример того, что продукты, придуманные в голове инженера, но без учёта реальной потребности рынка, обычно не взлетают. Я правильно определил, что будущее игровой индустрии за трёхмерными контроллерами. Моя догадка опередила время. На тот момент на рынке ещё не было ничего подобного. У меня даже был продукт, который принципиально решал задачу отслеживания перемещений в трёхмерном пространстве. Но в том-то и проблема. что он решал её лишь в принципе, в то время как рынку всегда нужно конкретное решение конкретной задачи. В итоге нашлись другие умные люди с финансами и ресурсами, которые посмотрели на неё со стороны рынка и смогли решить её проще и эффективнее. Миллионы Пентагона. На этом, собственно, должна была закончиться история компании InnoLabs. Но как это часто бывает, несмотря на то, что исходная идея продукта оказалась провальной, она вывела нас на рынок, откуда к нам пришла уже совершенно новая идея. Самое важное в таких случаях и одновременно самое сложное для многих технологических предпринимателей не бояться отказаться от старого. Пусть с игровыми приставками у нас ничего не вышло, но наш трёхмерный контроллер каким-то удивительным образом обратил на себя внимание людей из оборонной промышленности США. В Америке существует система финансирования DARPA. Это форма частно-государственного партнёрства, в рамках которого финансируются исследования и разработки, имеющие военное назначение. Работает она как акселератор стартапов. Финансирует много проектов, а потом отсеивает самых слабых. Таким путём военные решают свои технические задачи, не создавая свои собственные институты, а используя инфраструктуру частного предпринимательства. Для этого выделяются колоссальные средства. В 2020 году бюджет организации составлял более 3,5 миллиардов долларов, на уровне крупнейших венчурных фондов мира. Компании, получившие эти средства, далеко не всегда доходят до финала, при этом никого не сажают за мошенничество, но зато не создают продукты, которые оказываются востребованны и в гражданском секторе. Таким образом, DARPA стимулирует не только и не столько военно-промышленный комплекс США, но и американскую экономику в целом. Итак, на одной из выставок на нас обратил внимание представитель DARPA и описал нам суть задачи, которую им надо было решить. Военным рассказал он: нужно тренировать солдат. Обычно это делается так: они прицепляют к автоматам лазеры, а люди надевают костюм с фотодатчиками. И если лазер попадает в датчик, То он срабатывает и солдат считается убитым. Напоминает аттракцион Laser Tag, только с боевым оружием и на большом полигоне. Но есть ряд проблем. Во-первых, оборудование громоздкое. Одна только батарея весит 5 кг, а ещё есть сам лазер, датчики. Всё это таскать очень тяжело, даже без учёта другой амуниции, которая обычно надета на солдата. Во-вторых, бойцы часто случайно или намеренно пачкают датчики грязью. И те перестают срабатывать. В третьих, от лазера можно спрятаться за листвой. Он не пробивает обычные кусты, что снижает качество имитации настоящего боя. И главное, пуля полетит по параболе, а лазер стреляет только по прямой, что тоже снижает эффективность тренировки. Что они придумали? На каждого солдата, на каждый танк, на каждую боевую единицу прицепить спутниковые датчики GPS. которые будут показывать их местоположение. А на каждый ствол прибор, который будет считывать его ориентацию в пространстве, и который по-английски называется Attitude Heading and Reference Systems, AHRS, а по-русски гирогоризонт. И тогда лазер не нужен совсем. По направлению, в котором смотрит ствол, и по положению на поле солдат можно точно рассчитать траекторию полёта пули и понять, куда она попадёт. Соответственно, реалистичность симулятора значительно увеличивается. Мы получили ТЗ, в котором определялись основные параметры: точность, вес, срок работы, цена. И первый финансовый транш в 50.000 долларов для проведения feasibility study. То есть для того, чтобы разобраться, решаема ли данная задача при помощи нашей технологии в принципе. Если окажется, что она подходит, то последуют новые транши на последующие исследования и разработки. И в финале, если мы создадим продукт, удовлетворяющий всем параметрам заказчика, то сумма контракта на его поставку составит около 100 млн долларов. Замечу в скобках, что мы на тот момент это стартап, в котором работали 5 человек. И забегая вперёд, в общей сложности за последующие 5 лет, пока длилась эта история, мы получили от них около 10 млн долларов. Мы сделали все расчёты, и уже через 2 недели стало понятно, что на базе нашей технологии задача не решается никак. Продукт на её основе не попадёт в указанные параметры ни по стабильности работы, ни по габаритам, ни по цене. И самое главное, его точности не хватит для расчёта траектории пули. Потеряв надежду решить поставленную задачу при помощи нашей разработки, но желая отработать полученные деньги, мы стали выяснять существуют ли альтернативные способы. Ещё через 2 недели пришли к выводу, что на рынке вообще отсутствуют датчики, которые соответствуют такому ТЗ. Разве что повесить на солдата полноценную навигационную систему, которая стоит как самолёт, да и весит примерно столько же. Исследуя вопрос дальше, я осознал, что рынку нужен компактный и высокоточный гироскоп. И если бы он только появился, То решил бы огромное количество военных и космических задач. Возникло чёткое понимание огромного рынка, его потребностей и конкретного технического задания. И в аналах интернета я нахожу статью учёного-исследователя из Украины, который рассказывает об идее гироскопа, который сделан на твердотельной основе. И я созвонился с ним и поехал на Украину, где мы потом и открыли свой офис. Забегая вперёд, скажу, что именно так и родился наш гороскоп, который сейчас летает на спутниках Google и помогает запускать ракеты SpaceX. Так, потратив несколько лет, кучу сил, нервов и огромное количество денег, счастье ещё что не своих. Мы пришли к пониманию того, как нужно было действовать с самого начала. И так ещё раз. Вместо того, чтобы придумать продукт и затем пытаться найти ему применение, Необходимо сперва изучить рынок, понять с максимальной степенью конкретизации его потребность, и лишь потом разрабатывать продукт, который её удовлетворит. Именно этот подход привёл в итоге компанию Инналаб к успеху. А наша трёхмерная мышь на основе ферромагнитной жидкости была положена на полку. Мистическим образом она сделала своё дело, позволила нам дойти до определённого уровня понимания мира, но сама была забыта навсегда. Это очень важно уметь вовремя отказаться от идеи, если она ошибочная. На самом деле придумать новое легко. Самое сложное в жизни предпринимателя это признать ошибку и отказаться от старого. Если ты это умеешь делать, у тебя всё будет хорошо. Кстати, история с американскими военными у нас тоже не задалась. Хотя мы и нашли оптимальное решение, но наша разработка была лишь маленькой частью этого большого проекта. Помимо высокоточного гороскопа, в системе требовались GPS-датчики, системы передачи данных, технологии обработки информации в полевых условиях. Интегратор, перед которым стояла огромная задача собрать всю эту серию технологий и объединить в единое решение, не справился. Эта программа так и не была реализована, и американские солдаты так и продолжают стрелять из лазеров по чумазам товарищам и прятаться в листве. Но несмотря на провал проекта, отдельно взятые технологии, которые в него входили и финансировались из его бюджета, работают сейчас прекрасно. Конкурентное преимущество время и место. У вас может быть миллионы идей и даже продвинутых инженерных изобретений, но они не стоят ничего, если вы не знаете, как превратить их в конкурентное преимущество. Бизнес-модель выстраивается на основе конкретного конкурентного преимущества, а не идеи. Об этом не принято говорить, но преимущество может быть абсолютно простым и даже тупым. Например, в России писать высокотехнологичный софт очень выгодно. Почему так получается? Во-первых, у нас есть мощная система образования в области точных наук. Наша математическая школа до сих пор является одной из самых лучших в мире. Это стало общеизвестным правилом в отрасли. Если вам нужен простой код, то вы идёте к индусам, но за интеллектуальным обращаться следует к русским. Skype почти полностью работает на российских алгоритмах. Практически все транзакции MasterCard и Visa основаны на российском софте. Компания Plesk тоже появилась благодаря новосибирским программистам. Во-вторых, наши программисты при этом относительно недорого стоят. В третьих, вы очень слабо зависите от государственного регулирования. Наконец, нет проблем с какой-либо оффлайн-логистикой. Вы можете продавать свой продукт по всему миру, не создавая для этого дорогостоящей инфраструктуры. Так что создание компании по разработке софта в России является очень разумным решением. Почему в России можно создавать качественный софт, а в Ирландии к примеру нет? прежде всего, потому что там очень мало высококвалифицированных программистов, а те, что есть, стоят очень дорого. Вы не сможете ни с кем конкурировать ни по цене, ни по качеству. Но главная причина отсутствие фундаментальной образовательной базы в области информатики, без которой невозможно создать что-то действительно прорывное. Но у Ирландии есть другие преимущества, которые позволили компании InnoLabs стать международным поставщиком гироскопов, результат которого невозможно было бы добиться, если бы я открыла эту компанию в России. Дело в том, что Ирландия производит много сложной медицинской техники. Соответственно, в стране есть целые команды, специализирующиеся на медицинских технологиях. Процесс контроля качества в этой индустрии является краеугольным, что тоже оказалось для нас большим плюсом. Так как в точном приборостроении дела обстоят точно так же. В итоге клиентам наш уровень качества казался каким-то чудом. Нам неоднократно приходилось слышать: "Как? Как вы это сделали?" Мы бились над задачей 10 лет, потратили в 40 раз больше денег, но таких результатов не достигли. Ответ прост. Наши люди раньше работали с медицинской техникой, и для них стражайшее требование качество. И соответствующая производственная культура были нормой. И мы в голову не приходило, что в приборостроении можно как-то по-другому. Оказалось, что благодаря этим компетенциям мы сумели делать гироскопы лучше, чем кто-либо другой. Кроме того, Ирландия является нейтральной страной, и для компании, производящей продукцию двойного назначения, это также является большим плюсом. Для европейских и американских компаний геополитические обстоятельства серьёзно сокращают доступные рынки. Мы же никогда не имели никаких проблем с государственными ограничениями на выбор стран, куда можно экспортировать нашу продукцию. В другом месте у нас это просто не получилось бы. Именно Ирландия позволила сразу нескольким звёздам собраться в созвездие. К ирландским производственникам я добавил французских инженеров, причём взял их с позиции второго эшелона. Novin Labs, они получили возможность стать первыми и в карьерном смысле, и в творческом. К этому я добавила русские деньги. Для наших инвесторов это была возможность вложиться в международную компанию в одной из наиболее стабильных стран Европы, работать с клиентами из списка Forbes и не иметь каких-либо проблем из-за своего российского происхождения. В итоге из этой гремучей смеси у нас получился действительно прорывной продукт. Конечно, здесь присутствовал довольно заметный элемент авантюризма, но результаты говорят сами за себя. Мы смогли освоить технологию в 3-4 раза быстрее, чем обычно требовалось другим компаниям, и примерно в 4 раза дешевле. Конкурентное преимущество на одном языке. Конкурентное преимущество может появиться с совсем неожиданной стороны. Например, я служил во внутренних войсках, где, конечно, научился говорить на блатном жаргоне. И в 1990-е годы в России это очень пригодилось. Периодически возникали ситуации, которые могли бы плохо закончиться, если бы не моя способность использовать в общении с некоторыми категориями собеседников определённый понятийный аппарат. Но благодаря способности находить общий язык даже с такими контрагентами, всё заканчивалось благополучно. Можно ли сказать, что умение говорить по понятиям является конкурентным преимуществом? В том моменте однозначно да. Эта компетенция имела значение. В качестве другого жизненного примера можно привести hobby-senter.ru. Это небольшая локальная компания, но в то же время является номером 1 в нашей стране по продаже радиоуправляемых моделей. Она принадлежит моему брату и отцу. Я стоял у истоков и помогал им со стратегией. Конкурентных преимуществ у нас было два. Первое. Страна у нас большая, а магазинов с товарами для хобби мало. 20 лет назад мы одними из первых поняли, что нужно научиться продавать наш товар по интернету. То есть нужно было сделать качественный веб-сайт. Отец и брат какое-то время своей жизни провели в Америке. Они сами были программистами и очень хорошо понимали, что нужно делать. А второе, Я сел в самолёт и полетел договариваться с четырьмя крупнейшими в мире производителями радиоуправляемых моделей. Три из них располагались в Японии: Киошо, Футаба, OSENSENSE. Я приехал туда и убедил их дать нам эксклюзивные права на продажи в России. Благодаря этим правам мы начали завозить эти модели в Россию, но самое главное стали завозить легально и дешевле, чем раньше. Последующие переговоры с другими поставщиками об эксклюзивных правах Как правило, тоже оказались удачны, поскольку с нами уже работали ключевые участники рынка. К тому же, у нас уже была финансовая сила и доказательство того, что мы номер 1 на рынке. Но изначально моим конкурентным преимуществом были знания английского языка и самоуверенность. Почему японцы пошли мне навстречу? Потому что раньше они не общались с предпринимателями из России, которые убедительно и уверенно представляли свои возможности. их модели завозились к нам в Чёрно, а я приехала лично и пообщался с ними на понятном им языке, и они меня услышали. Если бы мы общались через переводчика, то, может быть, результат был бы другим. Конечно, повлияло и то, что я к тому времени прожил в Америке 13 лет, и для меня этот процесс был довольно привычным. То есть я не боялся разговаривать с серьёзными людьми. А у многих предпринимателей в России, а именно из этой отрасли, Не хватало уверенности и знаний, чтобы сделать то же самое. Систематизировать имеющиеся у вас конкурентные преимущества порой очень сложно. Одно и то же свойство вашего бизнеса может являться как плюсом, так и минусом в зависимости от места и времени. Способность видеть плюсы в окружающих вас минусах и есть одна из ключевых компетенций, приводящих к успеху. Так где же брать идеи? Бизнес, как правило, решает какую-либо проблему. Нет проблемы нет бизнеса. Суть в том, чтобы ваше решение его проблемы стоило меньше, чем те деньги, в которые он оценивает эту проблему. Самое интересное, что эти проблемы в нашей жизни встречаются сплошь и рядом. Мы просто к ним привыкли и порой не замечаем. И как только кто-то их неожиданно решает, мы с удивлением задаём себе вопрос: "А как же я без этого жил вообще?" Например, нам всем нужно ходить в магазин, покупать продукты. Как здорово было бы, если бы холодильник сам заказывал привычный набор товаров, и вам никогда не надо было бы ходить в магазин. Представьте, вы открываете дверцу, а там есть всё, что вам нужно. Ещё пару лет назад такой подход мог показаться утопией, но вот наступила пандемия. Пошли в рост сервисы экспресс-доставки, и идея кажется уже не столь фантастической. То есть источником идей является сама жизнь. Как правило, люди не осознают какую-то привычную ситуацию как проблемную. Десятилетиями люди пользовались обычными телефонами, и ни у кого не было ощущения, что что-то не так. Но стоило появиться мобильным телефонам, и классические аппараты просто пропали из наших домов и офисов. Все чувствовали себя прекрасно с кнопками на мобильных телефонах. Но как только появились тачскрины, кнопки за несколько лет превратились в раритет. А что будет завтра? Какую проблему из тех, что вы не замечаете, уже увидел в новостях и в Джобс. Но есть каста предпринимателей и инженеров, которая все эти проблемы видит и всё время ищет решение. Нас совсем немного, безусловно, это особый склад ума, но мы есть. Когда я иду по улице, то постоянно вижу, где и как можно сделать бизнес. У меня просто голова разрывается. На что бы я не посмотрел, я везде вижу какие-то нестыковки и понимаю, как их исправить и начать зарабатывать. Это состояние ума и души. Оно было у меня с детства, но не хватало базовых понятий, фильтров. Сейчас я очень легко прогоняю любую идею и любой запрос через эти фильтры, и тут же появляется решение: либо отказаться, либо начать что-то делать. Надеюсь, эта книга поможет сформировать эти фильтры и вам. Проблемы всегда существуют на разных уровнях: на бытовом, государственном, геополитическом. Видеть их мешает зашоренность, а реализовывать страх ошибки. Главное всегда задавать себе вопросы, ставить под сомнение привычные нормы. Если ты пытаешься понять мир, то идеи приходят всегда. Как правило, ты понимаешь, что эта проблема есть не только у тебя. но и у других людей. И если ты находишь путь решения, то люди с удовольствием тебе заплатят. А если это настоящая проблема, не придуманная, то бизнес получится долгоиграющим. Итоги. Как отсечь лишнее и не пропустить важное. У хорошей бизнес-идеи есть три обязательных ингредиента. Первый запрос рынка. Жизнеспособными являются идеи, которые отражают потребность рынка. И только наличие потребности и является критерием её ценности для бизнеса. Если она отвечает потребностям, то она ценна. А если она не отвечает, даже если она очень интересная и оригинальная, она ценности не имеет. Не всегда рынок формулирует свой запрос в явном виде. Часто идее предстоит пройти длительную трансформацию, чтобы нащупать потребности, как это было с InnoLabs. Нужно искать применение своей идее, а самое важное найти в себе силы отказываться от неё, если она оказалась никому не нужна. Второй. Конкурентное преимущество. В востребованных идеях возникает много, а одну и ту же потребность можно удовлетворять разными путями. И мерилом успешности зачастую является наличие конкурентного преимущества. Идеальная идея имеет в себе заложенное конкурентное преимущество, которое позволяет реализовать проект наилучшим образом. Оно может быть связано с личностью основателя, его финансовыми и когнитивными способностями, местом и временем, когда и где идея реализуется, уникальными ресурсами, которые есть у команды основателей. Если идею легко повторить, а особых конкурентных преимуществ у неё нет, То создать бизнес надолго получится вряд ли. Третий. Большой рынок. Вы можете обнаружить уникальную нишу и решить потребности узкой группы людей. Бизнес-идея может быть востребована единицами энтузиастов. Если рынок изначально узкий, большой бизнес на нём не создашь, то зачем размениваться по мелочам?